бах Я смотрю, как красная кофейная банка взвивается выше кровель, крутясь, уменьшаясь, становясь в небе свистящей тенью, а затем неспешно устремляется вниз к горячей мостовой. Ребятня, стуча башмаками, удирает по улице, в том числе и дядя Сэм, который по какой-то причине держится за макушку, Цилиндра на нем нет. «Ты ж себе глаз вышибешь!» — кричит кто-то. «Воу! Воу! Воу! Ё-моё!» — кричат в ответ мальчишки. По другую сторону Клио Стрит, молодая чернокожая женщина в ошеломительно желтых коротких шортах и желтой, не стесняющей пышную грудь, блузке с шейной бретелькой, смотрит, перегнувшись через перила крыльца, на убегающих мальчишек. Покореженная, разорванная банка, врезавшись в тротуар перед ее домом, подскакивает и замирает. «Я бы вам задницы-то надрала!» — кричит женщина, когда дядя Сэм, притормозив и начав скакать на одной ноге, сворачивает за угол на Эрато. Он по-прежнему держится за обнаженную голову. «Вот позвоню копам!» «И они вам задницы надерут!» Издалека доносится мальчишечий смех. Я замечаю перед домом женщины на огороченном бирючиной травянистом палисадничке размером с почтовую марку табличку «Сдается». Новую, не нашу. Сжимая перила, женщина поворачивается ко мне, сидящему с газетой в руках на ступеньке моего крыльца, и я отвечаю ей добрососедским взглядом. Она, босса, наверняка только что встала. До да чего я рада, что уезжаю отсюда?» «Поняли?» — сообщает она улице, мне и каждому, кто сможет услышать ее сквозь раскрытую дверь или окно. «Уж больно вы все шумные. Это я вам говорю. Шума от вас!» Я улыбаюсь ей. Она оглядывает меня и мою красную куртку, откидывает голову назад и заливается хохотом. Так точно ничего глупее в жизни своей не видела. Затем складывает, словно в молитве ладони, склоняет голову и уходит в свой дом. В небе появляются вороны. Две, шесть, 12 летят неровным снижающимся строем и каркают, словно желая сказать «Вороны сегодня не празднуют, воронам работать надо». Я слышу, как слышал в пятницу утром студенческий оркестр, снова собравшийся с утра пораньше на своем учебном плацу, чтобы в последний раз порепетировать перед парадом. Похоже, главный их шлягер — это «Приди в мой дом, в мой дом, в мой дом». Вороны каркают, а затем безумно сигают вниз, прорезая жаркий утренний воздух. Квартал наш кажется беззаботным, мирным, полным людей. Но вот в начале улицы появляется усталая Нова, опоздавших на полчаса маркемов. Она сбавляет ход. По-видимому, едущие в ней заглядывают в карту. Снова ускоряется, странными рывками направляется в мою сторону, приближаясь к дому, перед которым стоит моя машина, сворачивает к ней и, наконец, останавливается. Ох, Фрэнк, на какую же мы нарвались зануду, говорит Филлис, испытывая нехватку красок, способных же выписать страдания, через которые пришлось пройти ей и Джон. Синие глаза ее еще посинели, словно она сменила прежние контактные линзы на другие, поярче. Мы чувствовали себя привязанными к поезду, который сорвался с тормозов. Она показывала нам дома и остановиться не могла. Она — это, разумеется, жуткая риэлторша из Ист-Брансуика. Филли смотрит на меня с удрученным удивлением. Как оказывается, могут вести себя некоторые. Мы стоим на крыльце дома 46 по Клио-стрит, словно задержанное желанием избавиться от остатков нерасположения к нему, а уж потом заняться ритуальным обходом. Я уже оказал на последнее произведенное мной усовершенствования вентиляционное отверстие в основании дома, новая гидроизоляция. Отметил удобство жизни в центре города, близость магазинов, больницы, вокзала и школ. О соседях другой расы Марка мы ни словом не упомянули. «По-моему, она была готова продать нам дом, даже если бы это ее убило», — говорит Филлис, завершая рассказ о другом риэлторе. «Джои ее точно убить хотел. А мне хотелось позвонить вам». Уже предрешено, разумеется, что дом они снимут и вселятся в течение часа. Однако я, желая потешить их, веду себя так точно, ничто еще не определилось. Другой риэлтор мог бы разговаривать с марковами свысока, давая им понять, что они ослы, не способные узнать выгодную сделку, даже если она мертвой хваткой вцепится Джо в яйца. Но я считаю благородным помочь людям различить трудный выбор и сделать его, подвести их к примирению с жизнью, благо это подводит меня к примирению с моей. В данном случае я помогаю им уверовать. Аренда жилья есть именно то, на что они должны решиться, будучи людьми умудренными и осторожными. Поощряю их фантазии насчет того, что каждый из нас действуя в собственных интересах, да еще и в самых лучших, старается осчастливить другого».